Глава пятая. Удар был хорош. Голова Генриха откинулась назад, и он отлетел на пару шагов, едва удержавшись на ногах. Я почувствовал гордость за себя. Так красиво его подловить удавалось нечасто. Да, прямо скажем, совсем редко, даже нам с Ленкой. Насчет остальных не знаю, но, по-моему, больше такой никому не удавалось. Было бы проще, если бы Генрих сражался честно, кулак против кулака, безо всякой магии-шмагии. Но он в принципе не верил в честную драку и магией пользовался вовсю. А победить в открытом бою старшего владеющего – задача все-таки не для студента. «Как я погляжу, у тебя уже неплохо получается избивать старого больного преподавателя, Орди!» Генрих зловеще ухмыльнулся. «Я мгновенно напрягся. Подобные заявления обычно были прелюдией для разных болезненных ощущений». Одним из основных принципов Менске был то, что студенту нельзя позволять зазнаваться, он свято этого принципа придерживался. Судя по этой фразе, сейчас он как раз решил, что я слишком много о себе вообразил и собрался максимально доходчиво объяснить мне, что это ошибка. «А давай посмотрим, может быть, старый больной преподаватель тоже сможет тебя чем-нибудь удивить?» – предложил он. «Нисколько в этом не сомневаюсь, наставник. Моя попытка примирения получилась довольно жалкой». Генрих меня уже не слушал. Он сосредоточился, глаза у него потеряли фокус. Я попытался сократить расстояние и хорошим ударом прерывать то, что он задумал сделать, но успел только дернуться. Внезапно накатила дикая боль и глаза заволокло красной пеленой. Я уже ничего не мог сделать, все силы уходили только на то, чтобы держаться на ногах и не орать. Постепенно боль ослабла, оставшись лишь болезненным эхом, и я начал приходить в себя. Генрих с интересом наблюдал за мной. «Неплохо, Орди», — одобрительно заметил он. «Мало кто может при этом удержаться на ногах, да еще и молчать. Но ты же понимаешь, что в реальном бою ты бы сейчас умер». «Трудно было не понять», — криво усмехнулся я. «Это был очень доходчивый наставник. Вот только я не понял, что это было. Расскажете?» «Расскажу», — согласно кивнул Генрих. «Но чтобы другим студентам тоже было понятнее. Ладно, девушек сегодня трогать не будем». Прошло буквально мгновение, и Иван рухнул на колени, подвывая от боли. «Поднимайся, Сельков», — недовольно сказал Менский. «Орди держался гораздо лучше, а ведь я приложил его сильнее. Итак, студенты, кто-нибудь может сказать, что это было?» «Судя по ощущениям и полному отсутствию травм, это похоже на прямое воздействие на нервный узел», — выдвинул предположение я. «Прекрасный вывод, Орди», — с удовлетворением сказал Генрих. Однако моя мать когда-то объясняла мне, что только целитель способен осуществлять прямое воздействие на организм, продолжал я. И даже целителю для этого требуется полный контакт. Все верно, подтвердил он. Однако мы не исцеляем, а совсем даже наоборот. Да и вообще, ломать не строить. Нам всего-то нужно запустить небольшой электрический разряд в нервный узел, а для этого не обязательно быть целителем. Непосредственного контакта тоже не нужно, хотя расстояние все равно должно быть очень маленьким. Одна, но ну, может быть две сажения. То получается, что это абсолютное оружие, пусть только и ближнего боя. Так ведь можно кого угодно вывести из строя». «Ничего подобного», — усмехнулся Менский. «Абсолютного оружия не существует, Орди. А конкретно воздействие на нервные узлы имеет крайне ограниченное применение. Реально его чаще всего используют для пыток. В качестве оружия оно слабо применимо». «Расскажите подробнее, наставник», — попросил я. Все очень просто. Чтобы проломить естественную защиту организма, нужно иметь волю, намного превосходящую волю объекта. «Намного» означает действительно «намного», то есть против любых владеющих это практически неприменимо. Разве что против таких, как вы, которые совершенно не умеют защищаться. Но где таких найти? «В империи», чуть было не ответил я, но все-таки смолчал. Кто знает, может быть, от этого их как раз и учат защищаться. Так что лучше лишний раз промолчать, чем лишний раз сказать глупость. «То есть получается, что прямое воздействие на нервные узлы можно применять только на бездарных или на слабых, необычных, одаренных», завершил объяснение Менский. «А с такими вы без труда справитесь множеством других способов, причем издалека». «И зачем тогда нам это изучать?» – мрачно спросил Иван. «Мы кого-то пытать будем?» «С чего ты взял, что будешь это изучать, сильков ласково осведомился Генрих. «Ты до таких воздействий даже близко не дорос». Возможно, дорастешь рангу к пятому-шестому, а пока что научись хотя бы сопротивляться. на что ли кто-то будет пытать? Иван явно был в дурном настроении. Я его даже понимал, это было действительно очень больно. Обязательно, подтвердил Менский с демонической ухмылкой. Я, например. Начиная со следующего занятия, каждый из вас будет периодически получать дозу стимуляции. До тех пор, пока вы не научитесь держать постоянную защиту от подобных атак. И давайте без этих кислых рож, студенты, я это делаю не для своего удовольствия. Он бросил взгляд на меня, и скептическое выражение моего лица мимо него не прошло. «Да брось, Орди, но ну какое от вас удовольствие?» – поморщился он. «Это же в самом деле вам необходимо. Во-первых, кто-нибудь может действительно это на вас попробовать. Во-вторых, вы же на практике в этом году поедете на север. Есть там такой интересный зверек, точнее, пара зверьков. Хотя, может быть, на самом-то деле один зверь, не знаю». В общем, один из этой пары немного похож на ласку, такой же маленький и стремительный. А второй – медлительный броненосец размером с размером стеленка. Они всегда вместе. Если один погибает, второй сразу же умирает следом. Каким образом они размножаются каким образом формируется пара, мы не знаем. Хотя есть предположение, что они вместе рождаются. Там, на севере, зоологов довольно успешно едят. Так что изучить вопрос поподробнее у них пока не выходит. Так вот. Маленький член пары воздействуют на нервные центры жертвы. У жертвы случается болевой шок, и пока жертва занята своими переживаниями, милый зверек раздирает ей что-нибудь, обычно горло или брюхо, когти у него как кинжалы. А потом туда подползает второй член команды и несколько дней кормится. А маленький зверь питается его экскрементами. «Фу», — выразило общее мнение Ленка. «Полностью согласен с тобой менцево кивнул Генрих. «Кому понравится, что его съедают в буквальном смысле дважды? Так вот, чтобы ваша практика не закончилась таким вот неприятным аккордом, вам и нужно научиться сопротивляться прямой стимуляции нервных узлов». «Получается, наставник», — подал голос я, — «что север — это очень опасное место». «Это, безусловно, так», — согласился он. «А это нормально, что студенты туда едут?» «Вопрос дискуссионный», — развел руками Генрих. В разное время подход менялся. В какие-то периоды студенты ездили туда на практику. Потом начальство решало, что это слишком опасно, и практику назначали в безопасных местах. Потом начинали ездить опять, и цикл повторялся. Последние годы мы студентов на север не возили, но сейчас на почве изменения учебных программ деканат решил опять попробовать. «Ты куда сейчас?» – спросила Ленка, когда боевая практика наконец закончилась. «А то, может, поедем к маме?» — У меня же факультатив по сущностям, — напомнил я. — Пропустить невозможно, я там единственный слушатель. — Не понимаю, что за интерес в этом нашел, — заметила она. — А я вот не понимаю, почему тебя это не интересует. Даже не говоря о том, что мы с такими сущностями время от времени встречаемся. И стоит знать, кто есть кто. Там ведь можно встретить Марену. Как можно пропустить шанс пообщаться с богиней смерти? — Обойдусь как-нибудь без такого общения, — содрогнулась Ленка. — Она меня пугает до судорог. Почему она не пугает тебя, для меня полная загадка. Да и Милана не так уж проста. Она, конечно, объяснила насчет своего прозвище но мне кажется, что это объяснение было не совсем полным. далан ладно, Лен, еще ты будешь разные глупости сочинять, засмеялся я. Ты же не считаешь всерьез, что она ест души? Не считаю, призналась она. Но мне все равно кажется, что с ней не все так просто. глупость повторил я, и не будем об этом. Так зачем ты собралась к маме? Хочу с ней посоветоваться насчет защиты от нового развлечения Генриха. Он же прямо намекнул, что защититься довольно просто. Мне не хочется на себе это пробовать». «А уж как мне-то не хочется», — скривился я при воспоминании об испытанных ощущениях. «Больно было?» — сочувственно спросила Ленка. «Не то слово», — вздохнул я. «Правильно ты решила Лен. Езжай к маме. Наверняка она сможет что-то посоветовать, а вечером вместе попробуем как-то отработать защиту. Не хочу, что ты такое испытала, да и сам повторение не хочу». Аудитория привычно была пустой, я также привычно постучал в дверь. Дверь чего? Я бы назвал это помещение «коптеркой», но в учебном заведении такое название выглядело совсем неуместно. Подсобка тоже как-то не звучала. Я так и не успел до чего додуматься, когда из-за двери прозвучало. Войдите. Здравствуйте, Милана. Здравствуйте, госпожа. Я заметил Марену, сидевшую чуть сбоку. Рад вас здесь увидеть. Что, да. у вас опять вопросы, Кеннер? Насмешливо хмыкнула Марена. «Вот как накопились, госпожа», — развел я руками. «А кто, кроме вас, способен ответить на вопрос об основах мироздания?» «Можно подумать, что я на это способна», — пыркнула она. кенор неужели вы не понимаете, что с точки зрения летящей между мной и вами нет никакой разницы? Мы одинаково ничтожны». «А, например, Гея?» — заинтересовался я. «Насколько она значительна?» «Ни малейшего представления не имею». Пожала плечами Марина. Поскольку геи не существует сложно судить о ее значительности. В каком смысле не существует, растерялся я. В прямом, она с иронией посмотрела на меня. Геи нет, есть некая сущность, которая когда-нибудь, возможно, обретет сознание и станет геей. А сейчас это совершенно безмозглый эмбрион, у которого нет сознания, а есть только примитивные инстинкты. Создание целых разумных рас трудно отнести на примитивные инстинкты, возразил я. Инстинкты выглядят сложными, потому что это инстинкты сущности более высокого порядка, но по сути они примитивны. Она создает какую-то расу, бросает на пол дороги, создает другую, выясняя, что эта другая начинает бесконтрольно пожирать созданных ранее, создает еще одну расу в противовес. Я не провожаю душу ее существ, но я их вижу. Она на создавала массу разных тварей, но практически не получает от них жизненного опыта. Вы знаете жизненный цикл чистильщиков? «Я видел синих, но не знаю, заканчивается ли на них цикл трансформации», – честно ответил я. «Видели синих?» – удивленно посмотрел на меня Марена. «Вы полны в Кеннер». «Да, на синих циклы заканчиваются. Когда приходит время, геи забирает их душу». Так вот, этот сложнейший роевой разум даже после двух трансформаций отдает ей меньше опыта, чем одно единственное человеческое существо. Не всякое, конечно, существо. У некоторых людей духовного развития не хватит и на среднюю крысу. «То есть вы хотите сказать, госпожа, что все эта сложнейшая система Нижнего мира работает в холостую?» Недоверчиво переспросил я. «Практически в холостую», — утвердительно кивнула она. «Это творение гениального идиота». «Очень неожиданно», — пробормотал я. «И что будет, когда гея станет, так сказать, настоящей геей? То есть, когда она, наконец, обретет сознание?» «По некоторым признакам, ничего хорошего для нас», — пожала плечами Марена. К счастью, меня к тому времени здесь уже не будет, да и вас, наверное, тоже. Как минимум несколько миллионов лет у нас есть. Должно хватить, чтобы развиться и свалить куда-нибудь подальше. Свалить. забавно лексикону богини смерти. Впрочем, слово в данном контексте выглядит удивительно уместно. Так что вы хотели спросить, Кеннер, насчет основ мироздания? С улыбкой напомнила Марена. Меня интересуют взаимоотношения силы и сияния, госпожа. Не такой уж сложный вопрос, на самом деле, хмыкнула она. Сила определенно не чужда сиянию, иначе мы, создание сияния, не смогли бы с ней взаимодействовать. силы и сияние в чем-то похожи на вас с женой. Вы вроде бы независимы, вы можете друг с другом не соглашаться, можете даже поссориться, но вы, по сути, одно и то же. Одно время была даже популярной теория, что сила не пришла извне, а является просто другой гранью сияния. Что летящая была недовольна тем, что разумы в ее вселенной развиваются слишком медленно, и чтобы помочь им, приоткрыла еще одну свою грань. «Мне эта теория кажется сомнительной, госпожа», — заметил я. «В отличие от нее, я точно знал, что в момент прихода силы наша Вселенная разделилась, а это вряд ли произошло бы от простого открытия новой грани, хотя ничего исключать нельзя, наверное». «Я тоже не особо в это верю», — согласилась Морена. «И вообще считаю, что приход силы был для всех нас несчастьем. Это ведь костыли, если человек с детства передвигается на костылях, его ноги атрофируются». У вас очень много магусов, они развиваются гораздо быстрее, чем мы в свое время, но они пользуются заемной силой. Рано или поздно неизбежно наступает момент, когда существовать на чужой силе становится невозможно, а своей-то у них нет. И тогда магус чаще всего погибает. За все надо платить, и не все способны оплатить счет. Мы с тобой много об этом говорили, Лана». «Да, госпожа», — согласилась Милана, — «и вы меня полностью убедили». Прошу прощения, госпожа, но вы не учитываете один важный момент, — возразил я. Жизнь людей кратка. Без силы людям просто не хватает времени, чтобы накопить достаточной энергии для движения дальше. Но я же накопила. Она насмешливо посмотрела на меня. Но не у всех отец верховный жрец, — сказал я, замирая от собственной наглости. Марина погрузилась в раздумье Вы не правы, Кеннер, — наконец сказала она. Все зависит исключительно от желания и упорства человека. Но я признаю, что доля правды в ваших словах есть. Конечно, никто не может возвысить потомка так, что пост моего отца здесь совершенно ни при чем. Но, с другой стороны, кто, кроме жреца, стал бы заставлять свою дочь с младенчества закалять дух и тренировать волю? Я плакала ночами, но все равно упорно делала все упражнения. А потом пришел тот час, когда это спасло и меня, и отца. Вот тогда я поняла, что светлая госпожа оценила мой труд и улыбнулась мне». Я стала заниматься еще упорней и когда в мир пришла чужая сила, я была готова. «А вы уже обрели духовную форму, госпожа?» — с любопытством спросил я. «Нет, мне до этого пока далеко», — с ноткой грусти ответила она. «Я могу менять форму, хоть и не совсем свободно, могу заглянуть на духовный план. Только лишь заглянуть на мгновение. Мы, боги, хоть мне и не нравится это слово, недостаточно для этого развиты». Да и не стоит так уж туда стремиться. это прекрасное место, но совершенно нам чуждое и очень- очень опасное. думаешь, почему духи рвутся к нам. Им слишком трудно выжить там. Но разве исчезновение духа это не переход в духовную форму? Обычно это так и называют, согласилась Марена, но это неверно. Когда дух исчезает, он просто переходит в форму энергетического тумана. Этот туман невид обычным зрением, но он полностью принадлежит нашему миру. Такой фокус я могу проделать безо всякой духовной формы. Она улыбнулась и исчезла. «Э-э-э, госпожа?» — неуверенно позвал я. «Она ушла, Кеннер», — отозвалась Милана. «Я это чувствую». «Плохо», — с искренним сожалением сказал я. «У меня были еще вопросы». Милана заразительно захохотала, едва не пролив на себя чай. «Нет, Кеннер, я все же не устаю вам удивляться», — сказала она, утирая слезы. Вы спокойно задаете вопросы, которые я ни за что не решилась бы задать, и, что самое удивительное, получаете на них ответы. Вам бы в журналист пойти, вы бы все секрет раскопали. Такого журналиста пристукнут раньше, чем он что-то раскопает, заметил я, вовсе не чувствуя себя польщенным таким комплиментом. Я сам бы такого первым пристукнул. Пожалуй, согласилась она, все еще улыбаясь. Но я узнаю массу новых вещей, просто слушая ваши с Мариной разговоры. Я уже начинаю задумываться, кто здесь на самом деле студент, а кто преподаватель. «Ну, я определенно не преподаватель», — саркастически хмыкнул я. «Вообще не понимаю, что вы видите такого необычного в моих вопросах. Вполне уважительных вопросов кстати». «Что необычного?» — она стала серьезной. «В самих вопросах нет ничего необычного. Необычно то, что вы не боитесь их задавать». понимаете Кеннер, мир — очень опасное место и полон очень опасных сущностей». Некоторые могут найти оскорбительными совершенно неожиданные вещи, и многие не терпят никаких вопросов, тем более личных. Я просто не устаю поражаться, насколько Марина доброжелательно к вам относится. В общем, будьте все-таки поосторожнее с теми, кто заведомо сильнее вас и достаточно опасен». Я невольно рассмеялся. «А вы знаете, что мне совсем недавно предупреждали, что вы опасны? Только не спрашивайте, кто». «Не знаю, но не удивляюсь». Она тоже улыбнулась. «Моя сила для многих непонятна, а непонятное всегда считается опасным». «Восприятие душ – очень редкий дар, мало кто понимает его возможности». А вообще мы все опасны, все те, кто перешагнул определенный порог». «Посмотрите хотя бы на свою мать». «Казалось бы, каких опасностей можно ожидать от целительницы?» «А еще многие побаиваются вашу бабушку, Стефу Ренскую. Никто про нее ничего толком не знает, известно только, что она очень сильна». Когда о человеке слишком мало известно, это всегда вызывает насторожность. Просто непонятно, чего от него можно ждать. Забавно, что именно Стефа предупреждала меня, что Милана опасна. Вот так высшие живут, похоже, ничего друг про друга не знают и друг друга побаиваются. «Думаю, вы правы, Милана», – кивнул я. «Спасибо за предупреждение, постараюсь быть осторожнее. А вот, кстати, раз уж мы заговорили об опасных сущностях, не знакомы ли вам случаем некая Тамила Лапа?» «Очень опасно», — не раздумывая отозвалась Милана. «Очень». «А можно подробнее?» — попросил я. «Да я о ней практически ничего не знаю, Кеннер», — извиняющимся тоном сказала она. Была одна история, широко известная в узких кругах. С ней как-то поссорилась Драган и Что-то там Гане от нее понадобилось. Она к ней пришла, а та отнеслась к Ивлич безо всякого уважения. «Ну, вы же сами знаете, ган у нас девушка резкая и неуважение не терпит». В общем, слово за слово, они там крепко поругались, и дело кончилось тем что Лапа просто выкинул Драгану из дома и сказал ей больше не приходить. Как же помню. Как-то Мила о Драгане отозвалась. Та наглая соплячка. В общем, вы же понимаете, Кенор, что человек, способный взять и вышвырнуть Драгану и влечь за порог, это не тот, с кем стоило бы ссориться разумному человеку. А она вообще человек, поинтересовался я. Точно была человеком когда-то, ответила Милана, хотя в голос ее определенно чувствовалось сомнение. А сейчас не знаю. Драгана после той стычки начала лапой интересоваться и все-таки сумела кое-что про нее раскопать. И она лет как тысячи полторы назад была любовницей выжака в Атаге Повольников. Лапа — это как раз ее кличка была. А потом ее возлюбленный погиб, и она сама стала водить в Атагу. Вот, собственно, и все, что про нее известно. А потом она надолго исчезла и всплыла совсем недавно. Живет тихо, никого вроде не трогает. А почему вы ею заинтересовались? Да затеялось с ней небольшое совместное дело. Небрежно ответил я. Милана закрыла рукой лицо.